глава 30. 16 августа засучив рукава лизи вышла из дома и направилась к сушильному амбару ветерок бодрил и казался даже студеном солнце катилось уже низко не давая тепла и в который раз напоминая ей что лето стремительно ускользает и что она здесь и так порядком задержалась сын у чака банди наконец шел на поправку И они договорились встретиться послезавтра, чтобы обсудить варианты объявлений о продаже фермы. И, наконец, ей пора было уже перестать отклонять звонки Люка и сообщить ему, что у неё явно наметился прогресс. Или что-то типа того. Кадровый отдел откликнулся на просьбу Лизе предоставить ей накопившиеся отгулы, чтобы продлить отпуск. Благодаря недоиспользованным за несколько лет отпускам и щедрой политике переноса этих дней на будущее, Лизе удалось накопить почти что восемь недель. Однако четыре из них она успела использовать, так что осталось лишь четыре. Не так и много времени, учитывая все то, что ей по-прежнему необходимо было сделать. Прошла уже неделя после откровения раны возле кладбища. Для них обеих то утро осталось незабываемым. Но ранну это признание однозначно оказало исцеляющее действие. Весь следующий день она провела в лавке Альтеи, экспериментируя там со всем, что только нашлось в ящиках и шкафах. А еще она снова начала рисовать. И самое, пожалуй, главное, что тот неуютный запах влажной земли, что, казалось, навеки к ней пристал, теперь начал постепенно рассеиваться. А это означало, что рана понемногу освобождалась от чувства боли и вины, связанных с кончиной сестер Гилман. Трудно сказать, что ждала их обеих в будущем, когда их пути снова разойдутся. Но сейчас Лизи как минимум приятно сознавала, что Альтея была бы всему этому рада. И что, возможно, таков и будет благополучный для них для всех конец. Лизи зашла в амбар, клинышком подперев открытую дверь. У нее никак не выходил из головы вопрос ранний: не тоскует ли она по непосредственному процессу сотворения духов. Тогда она отделалась подходящей отговоркой, но правда заключалась в том, что ей действительно этого не хватало, причем настолько, что она всерьез подумывала о воссоздании духов песни Земли», которые когда-то так нравились ее матери, в качестве приятного сюрприза для нее. А также перебирала про себя идеи нового аромата для Эви. Что-то теплое и изящное, с оттенком экзотики, с превалирующей цитрусовой нотой, с балансированной мирой, нероли и жасмином. Однако сейчас ей следовало расчистить свой старый рабочий стол — И разобраться с оборудованием, посмотреть, что можно еще спасти, и выбросить то, что уже нельзя. Затем составить список ингредиентов, которые понадобятся для работы. А еще заранее начать подыскивать подходящие флакончики для духов, желательно в винтажном стиле. Ведь им предстояло стать прощальными подарками, сувенирами на память о последнем лете фермы лунных дев. Лизе хотелось, чтобы они были совершенно особенными. Подойдя к бывшему верстаку, Лиза обнаружила, что ее старенький рабочий халат из легкой хлопковой ткани, которой она позаимствовала когда-то у Альтеи, все так же висит рядом на гвозде, словно дожидаясь ее возвращения. «Надо будет как следует его постирать», — решила лизи — «прежде чем она сможет снова в него облачиться». Она протянула руки, чтобы снять халат с гвоздя, как вдруг услышала позади шорох чьих-то шагов. Обернувшись, она с удивлением обнаружила Эндрю. «Привет!» — вскинул он ладонь, подходя к ней ближе. «Я выставил отсюда окно, чтобы поменять раму, поэтому вместо него пришлось натянуть брезент. Зашел вот посмотреть, как он перенес ливни, что были на прошлой неделе». Не ожидал тебя здесь увидеть. Да вот, подумываю взяться за новый проект, но сначала для этого нужно расчистить рабочее место. И что за проект? Подарок для Раны. Духи, которые ей когда-то очень нравились. Хочу, если получится, сделать ей сюрприз, а потому вынуждена буду работать здесь, тайно. То есть между вами отношения немного наладились?» лизи пожала плечами. «Ну, мы с ней обсудили кое-что. Торжеством любви это, конечно же, не назовешь, но теперь я стала понимать многое из того, чего не понимала раньше. То, о чем она никогда и никому не рассказывала. Наверное, это даст нам обеим некое осознание завершенности, когда мы, наконец, покинем это место». И есть уже какие-то намётки, когда это произойдёт? Пока нет. Я ещё обдумываю возможные варианты. По большому счёту, у меня их два. Потратить деньги, которых у меня пока нет, на ремонт и реставрацию перед продажей или выставить ферму на продажу, как есть, и потом ждать сколько-то месяцев, а то и лет, пока её кто-то купит. И, к сожалению, в январе надо будет оплатить налог на недвижимость. Так что, скорее всего, мне в любом случае придётся подумать об ипотеке под залог. Услышав, как звонит сотовый, Лиззи с трудом подавила стон, понимая, кто это может звонить. Она вытащила из заднего кармана мобильник, быстро взглянула на номер входящего звонка, убеждаясь в своей догадке, и коснулась кнопки «Отклонить». «Мой босс», — неловко объяснила она Эндрю, — «люк» уточнил тот, произнеся это имя с лёгким французским прононсом. Закатив глаза, Лиззи не приняла его сарказм. «Да, Люк. Я уже несколько дней избегаю его звонков, потому что он засыпает меня сообщениями. Он хочет знать, сколько мне времени потребуется, чтобы совсем тут закруглиться. А я не знаю, что ему ответить». «Он что, на тебя давит?» Лизи одновременно и пожала плечами, и кивнула. «Никто ж не предполагал, что это затянется так надолго. Я думала, обернусь за пару дней. Ну, самое большее — за неделю. А вышло, что прошел уже месяц, а я еще едва копнула поверхность. Ты что и правда думала, что сможешь десятки лет истории рода взять и сложить за неделю? Думала, все это будет проще» не только паковать вещи, а вообще. Я не знала, что здесь все так разваливается. Не ожидала, что появится вдруг рано. И уж, разумеется, никак не планировала разыгрывать из себя детектива, расследующего висяк восьмилетней давности. Люк невероятно терпелив. Однако он ждет, что в какой-то момент я все же вернусь. Так что между вами? Лизи моргнув, уставилась на него захваченная этим вопросом врасплох. «Ничего между нами. Он мой начальник. Ты уверена? Потому что когда я последний раз об этом спрашивал, ты немного замялась с ответом». «Да, уверена». Она подождала какого-то отклика, но Эндрю молчал. Он явно на это не купился. «Ну ладно». Мы с ним встречались какое-то время. Но потом я это прервала. Говоришь так, будто отложили бейсбольные матчи из-за дождя. Я получила продвижение по работе, очень серьёзное продвижение, и я не хотела, чтобы все думали, будто ну, сам понимаешь. Поэтому я с этим покончила. Между бровями у него пролегла небольшая морщинка. «Ты оборвала любовные отношения, потому что беспокоилась из-за того, что о тебе подумают другие?» «Это не были любовные отношения», — невозмутимо поправила его Лизи. «Во всяком случае, не такие, как это принято считать. Люк не любит каких-либо обязательств, и меня это вполне устраивало». Эндрю слегка прищурился. «То есть от него ты не ждала никаких обязательств? Или от кого-либо другого?» Лизи отвернулась, старательно изображая интерес к флакону из-под масла Иланки иланга содержимое которого давным-давно уже испарилось. «Скажем, подобное не входит в мои планы». «То есть дело в карьере?» «Дело во мне». — ответила Лиззи и бросила пустой флакончик в стоявшее рядом мусорное ведро. — Кто-то из людей создан для брачно-любовных уз, но я не из их числа. — Извини, я не хотел переступать, и я просто ничего не знаю ни о твоей жизни, ни о том, как ты смотришь в свое будущее. Я только... Он помолчал, поглубже засовывая руки в карманы. «Почему ты считаешь, что ты не из их числа?» От этого вопроса у Лизи пересохло во рту. «Почему они вообще это обсуждают?» Она опустила взгляд на свои руки, стирая с ладоней грязные разводы. «Знаешь, когда твоя фамилия Лун, то очень быстро отучаешься желать всего того, чем счастливы другие люди». Не потому, что ты этого не хочешь, а потому, что далеко не у всех есть выбор. Лиза тут же сжала губы и покачала головой. Она и так наговорила слишком много. Извини, не обращай внимания. Он пристально, не мигая, посмотрел ей в глаза, и его губы тронула осторожная улыбка. «Я...» никогда не смогу не обращать на тебя внимания, Лизи. Думаю, ты сама это знаешь. Лизи сделала шаг назад, потом еще один, пока не уперлась поясницей в стол. Эндрю стоял к ней слишком близко, и исходящий от него амброво-дымный запах отвлекал ее мысли. Прошу тебя, не подбивай ко мне клинья, Эндрю. «Почему?» «Дыши, просто дыши!» Она прижала ладонь к груди, пытаясь унять внезапно разлившийся под ребрами жар. «Потому что я случайно могу забыть, что не хочу, чтобы за мной кто-то начал ухаживать. Я не ищу летних романов!» Улыбка его рассеялась, и голос вдруг стал хрипловатым. — Я тоже. Она чуть вздрогнула, когда Эндрю коснулся ее лица, легонько проведя костяшкой пальцев по сгибу ее скул. Внезапно ей стало трудно дышать, трудно оторвать взгляд от его глаз. — Я серьезно, Эндрю. Я вовсе не жеманничаю. То, что я только что сказала что, дескать, не позволяю себе желать того, что есть у других, — это правда. Я не такая, как большинство женщин. Я не гонюсь за формулой «жили вместе долго и счастливо». Я другая. Эндрю опустил руки, по-прежнему не отрывая от нее взгляда. Думаешь, я этого не знаю, что ты другая? Я же всю свою жизнь прожил с тобой по соседству. Как же я мог тебя не знать? Но ведь не знаешь же. То есть знаешь, но не совсем. И если ты ошибаешься...» С неожиданной пылкостью ответил Эндрю. «Знаю. И всегда знал. С первого раза, как тебя увидел. С первого мгновения. Я знал, что ты совершенно не такая, как все». И то, как он сделал паузу, произнося эти слова, и то, как смотрел ей в глаза, словно подтверждая все то, что они оба и так уже знали, забило у нее в голове тревожный набат. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я лишь хотела сказать...» «Я знаю, Лизи. Едва эти слова слетели с его губ, Эндрю заметно расслабился, словно долго и мучительно сдерживал их в себе и, наконец, испытал облегчение, произнеся их вслух. «Я всегда это знал. И о тебе, и вообще о роде Лум, Обо всех вас я знаю». Лизия торопела. Это читалось в его лице, в его глазах, слышалось в словах. Он действительно все знал. Но откуда? Может, Альтея ему проговорилась? Или Эви? «Откуда?» — шепотом спросила она. «Откуда ты можешь это знать?» Эндрю пожал плечами. «Понятия не имею. Просто знаю, и все». «И давно?» «Честно? Я даже не припомню такого...» Чтобы я этого не знал. Для меня это такой же факт, как и то, что солнце восходит по утрам. В тебе есть внутренний свет, Лизи. И вальтей он был, и в твоей матери есть. Вот что делает вас лунными девами. Этот необычайный свет. Лизи сверкнул на него взглядом, немало изумленная тем, что они вообще это обсуждают. «Ты говоришь так, будто в этом есть что-то хорошее, как будто на мне какое-то великое благословение. Но мне всегда больше всего хотелось быть такой, как другие люди, жить самой обыкновенной жизнью, и вместо этого...» Но Эндрю оборвал ее, решительно мотнув головой. «Ты никогда не будешь такой, как другие люди, Лизи. Вот почему ты завладела мною полностью, когда мне было только восемнадцать». Он подступил на шаг, вдвое сократив между ними расстояние. «И вот почему мое сердце по-прежнему приковано к тебе». лизис сжала кулаки, чтобы унять в руках дрожь. Он стоял так близко, что она видела золотые крапинки в его коре глазах и мягкую ямочку на подбородке, и легкое поблескивание щетины внизу щек. «Как такое могло случиться?» У нее в планах никогда не было ничего подобного, как не было в планах и человека вроде Эндрю. Он все про нее знал, знал, и все равно хотел ее поцеловать. И она готова была ему это позволить. Пусть даже это будет стоить ей многого. Когда его руки крепко обвили ее талию, Лизе показалось, что земля ушла у нее из-под ног. Она качнулась к Эндрю, прижав ладони к его груди, и быстро встретилась с ним взглядом. Когда их губы сомкнулись, его прикосновение было осторожным и нежным, словно спрашивающим разрешение, и из с готовностью это позволение дала. И когда пламя поцелуя, вспыхнув, разгорелось с невиданной силой, она как будто растаяла, точно податливый воск, сплавляясь с ним в нечто цельное. И это ощущение единения оказалось для нее совершенно новым и пугающим. «Остановись! Остановись, пока ты еще на это способна!» лизи слышала эти отчаянные предостережения своего сознания, но отбросила их прочь. Она отчаянно нуждалась в этом поцелуе. Именно сейчас Эндрю был ей так необходим. Хотя бы на миг ей необходимо почувствовать себя той девушкой, которую он видел в ней. Девушкой с особенным светом внутри. И все же той девушкой она вовсе не была. И было бы нечестно позволять ему думать обратное. А потому она высвободилась из его объятий и глубоко вздохнула. «Прости, я не могу». Эндрю отступил на шаг. Взгляд его растерянно затуманился. Лизи прижала ладонь к губам, уже сгорая от стыда. Как она могла совершить такую глупость? Мне очень жаль, Эндрю. Я не хотела, чтобы это случилось. То есть, судя по всему, хотела, но поняла, что не должна. У меня и так сейчас вся жизнь вверх тормашками. «И мне совсем не нужно еще больших осложнений!» «Никаких осложнений?» — сухо кивнул Эндрю. «Понял?» Его вот тон казался уязвленным, но он имел полное право испытывать сейчас досаду. Она дала ему зеленый свет и тут же ударила по тормозам. «Ты думаешь, что все обо мне знаешь, но это не так. Когда я несколько минут назад говорила о том, что не гонюсь за формулой «вместе, долго и счастливо», я говорила на самом деле обо всех нас, о женщинах рода Лун. Мы не... не привязываем себя к кому-либо. У нас только одна задача — родить дочь, которой можно будет передать родовое наследие. И любовных отношений здесь не предусматривается. То есть никакого мужа? Лизи напряженно сглотнула, неуверенная, что готова сейчас к такому разговору. Однако Эндрю явно желал от нее ответа. Так, намного меньше заморочек. С трудом произнесла Лизи. Для всех. Она переводила взгляд на свои руки, на носки обуви, куда угодно, лишь бы не смотреть ему в глаза. «Ты был прав. Мы и впрямь другие. И вовсе не в лучшем смысле. Люди считают нас порочными и скверными. Они винят нас во всех мыслимых грехах и обращаются с нами, как с прокаженными. Рано или поздно это, точно грязное пятно, ляжет и на тех, кого мы любим». Она чуть помолчала, пожимая плечами. «И любые отношения с кем-либо будут отравлены. Это лишь вопрос времени. «То есть, чего ради?» «Да, чего ради?» — кивнула Лизи. Эндрю протяжно вздохнул. «И тебя это устраивает. То, что тебе когда-то придется в одиночку вырастить дочь, чтобы исполнить некий древний обычай. На самом деле не устраивает». Вот потому-то на мне это наследие и оборвется. Слова эти, казалось, прогудели в заряженной атмосфере между ними. Ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что я последняя из рода лунных дев. Что означает «ни мужа, ни детей»? Звучит как абсолютный финал. Абсолютный финал и будет а ещё звучит, как полное одиночество. лизи пожала плечами. Может быть и так. Но это единственный правильный и честный вариант. Женщины обычно боятся передать своим дочерям всё, что угодно. Нечистую кожу лица, слишком широкие бёдра, какие-то скрытые до поры наследственные болячки. А меня всё это как раз не беспокоит». Я боюсь принести в этот мир маленькую девочку, которой придется скрывать, кто она такая, которая будет бояться завести друзей и которая никуда вообще не будет вписываться. Я жила с этим все детство и юность, и я не пожелала бы такого своей дочери. Рискую показаться бесцеремонным, но все-таки можно же выйти замуж и не заводить детей. Многие пары так живут. Верно. Но дело же не только в детях. Проблема во всем. Брак — это вообще дело непростое, даже когда оба обычные нормальные люди. Но я не из нормальных людей. И наследие моего рода отнюдь не тот груз, который я готова была бы взвалить на своего мужа или ребенка. Вот что я понимаю под осложнениями. Я не могу позволить себе никаких серьёзных привязанностей. «А Люк для тебя не был осложнением?» — поднял бровь Эндрю. Лиззи вздохнула, сознавая, как дико это должно быть прозвучит для человека вроде Эндрю, выросшего в семье, где всё всегда раскрашивалось по контуру. «С Люком у меня не было ни малейших осложнений. Он не питал в отношении нас двоих никаких ожиданий». Равно, как и я. Вот почему с ним мне было безопасно. Он не мечтал о домике с белым штакетником и семейным минивеном. Но ты и вовсе не люк. Ты желаешь того, чего я не способна тебе дать. И я желаю того, чего не смею получить. Лицо у Эндрю немного смягчилось. И проступила робкая улыбка. «Из того, что я сейчас от тебя услышал, я понял лишь что, что я для тебя желанен. Я ведь не ослышался, верно?» Я говорила фигурально. «В самом деле?» лизи пристально посмотрела ему в глаза. «Проявить слабость сейчас было бы нечестно». «Да». Он снова коснулся её щеки, легонько скользнул пальцами по коже, Я опустил руку. Что ж, тем лучше. Я немного не так рисовал в воображении наше первое романтическое свидание, а уж точно не в амбаре. Лизе почувствовала, как полыхнули жаром щеки. Ты воображал со мной романтическое свидание? Ну, мне было восемнадцать лет. Я был юный и пылкий. Естественно, я пытался это представлять. И до сих пор лелею в воображении. Но только не здесь. И только если ты сама этого пожелаешь. Впрочем, не стоит меня сбрасывать со счетов. Я ждал этого поцелуя двадцать лет. Подожду еще столько же, если потребуется. На этом он развернулся и направился к двери. Лизи уставилась ему вслед. Невысказанный ответ — словно застрял у нее в горле. Он что, не слышал того, что она ему только что так долго объясняла?